Только состояние глубокого шока и доведенная до автоматизма благовоспитанность помогли Мэкси и Тоби, скрипя сердце, поздравить Лилии Каттера с бракосочетанием. Они произнесли все подобающие слова, обменялись положенными случаю кивками, но ни тот, ни другой так и не вымучили из себя ни одной улыбки. Похоже, подумалось в этот момент Макси, как будто все четверо хотят как можно скорее, но с соблюдением минимальных приличий, захоронить тело безымянной жертвы дорожной катастрофы. И телом этим был никто иной, как Зэкари Эмбервилл. Изумление и ужас всё ещё витавшие в зале заседаний оказались даже на руку брату и сестре, которые под шумок быстро удалились, крепко держась друг за друга. Они сели в лифт, останавливавшийся только в самом низу, на цокольном этаже, предоставив Лилии и Каттеру беседовать с теми, кого не слишком печалила кончина четырех закрываемых изданий, и кто мог поздравить новобрачных, не кривя душой, чего Мекси и Тоби были не в силах сделать при всем их желании. или отвез их в городской дом Тоби на тихой улочке в районе 70-х улиц. Не говоря ни слова, Тоби подошел к бару, устроенному рядом с плавательным бассейном, занимавшим весь первый этаж и примыкавшую к нему часть небольшого сада, обнесенного довольно толстой кирпичной оградой, и налил каждому по двойной порции. «Это что?» — спросила Мэкси. бренди ответил Тоби. «Вообще-то я никогда его не пью, но иногда...» Это необходимо. Ты знаешь, я просто не верю. Не могу понять, начала была мекси но Тоби оборвал ее. Заткнись! Сначала выпей, потом поплавай. Пока что мы еще не готовы к разговору. Тоби разделся догола и нырнул тем самым быстрым плоским рывком, который в свое время не единожды помогал ему удерживать звание чемпиона по плаванию. Мекси присоединилась к нему, оставив на себе лишь одно ожерелье из черного жемчуга. Брат и сестра плавали по дорожке до тех пор, пока Мекси не почувствовала, как сдавлившая грудь тяжесть начала растворяться, уступая место простой усталости. Она вылезла из воды и уселась на бортик, ожидая, пока Тоби, наконец, вынурнул и, легко подтянувшись, устроился рядом с ней. Мускулатура у него великолепная, а талия при широких плечах тонкая и хрупкая, как у многих хороших пловцов. Ну как, получше? Отфыркиваясь, спросил он. Насколько это возможно? То есть не так, чтобы уж слишком хорошо. Впечатление такое, что прямо у тебя под ногами разорвалась ручная граната. Скорее всего, мы с тобой раньше не очень-то приглядывались к этой парочке. Если сейчас настолько наивны, что еще удивляемся. Тоби, Ты хочешь сказать, что мама чувствовала себя такой одинокой после Господи. После смерти папы, что ей понадобился коттер. Они ведь одного примерно возраста. Хорошо. Я ему не верю, не люблю его. Но объективно говоря, он весьма не дурён с собой. А жизнь и секс в конце-то концов не кончаются после 40 И что вполне естественно ей смутиться, ведь она выходит замуж все-таки за брата собственного мужа. Признайся, Тоби, не случайно же она решила сообщить нам об этом на людях? Единственное, в чем я уверена, так это в том, что их решение не пришло внезапно под влиянием чувства. «На Ромео и Джульетту они не тянут». «Во всем с тобой согласен», — откликнулся Тоби. «Но есть еще кое-что. Я уже давно это замечал, но не обращал должного внимания. Между ними, по-моему, сговор, и существовал он всегда». По крайней мере, с того времени, когда Катер вернулся из Англии. А когда в прошлом году папа так неожиданно умер, это стало проявляться все сильнее. Сговор, говоришь? Что это слово точно означает? Что они — соучастники преступления? Нет. Я имею в виду их полную вовлеченность в дела друг друга, интерес, который они взаимно испытывают к своим желаниям, потребностям, согласие, которое выходит за рамки просто согласия, связь, которая сильнее и прочнее обычных отношений красивого мужчины с женщиной, потому что этой женщине Нужен мужчина, и все, что под этим подразумевается. — Откуда у тебя такие глубокие знания? — с вызовом бросила мекси Я просто слышу это. Понимаешь? Слышу в голосах то, что не различаешь ты. Слышу, как они двигаются, когда остаются вдвоем. Когда ты слепой, златокудрая, ты начинаешь слышать в движениях людей тысячи оттенков, и каждый из них значит что-то свое. Я услышал, что у них сговор, и давний при этом. Услышал и даже почувствовал запах. Да за всеми их духами, шампунями и кремами, я почувствовал этот запах у обоих. Мэкси невольно передернула. «Что ты все называешь меня «золотокудрая»?» — спросила она, пытаясь изменить тему разговора. «Просто потому, что мне это слово нравится?» «Да будь твои кудри и золотыми!» Я все равно бы не смог их толком разглядеть. Так что уж предоставь мне называть тебя так, как мне хочется. Только не лысей, пожалуйста. Вот и все. А теперь продолжим. Про маму и Каттера. Он взял ее в оборот, как ему и требовалось. Я в первый раз ощутил, что она может быть такой покорной, послушной. Между ней и отцом, пока он был жив, я такого совершенно не чувствовал. Да, они были добры друг другу, и мне кажется, они просто условились такими быть. Друзьями, или, скорее, просто не врагами. Но сговора между ними я не слышал. — Ты отвратителен! — он рассмеялся и шлепнул ее по голому бедру. «Прекрасно и свежа!» — произнес он, смакуя. «И останешься такой лет 10 может, 15 а потом упругость мускулов начнет пропадать». «Убери свои руки, кретин!» «Ты любишь меня, златокудрая?» «Люблю, летучая мышь!» Это был их ритуал. Одно из самых ранних воспоминаний Тоби. Он прикасается пальцами к щекам Мекси. А первое, что запомнило в жизни Мекси, были руки брата, подхватившие ее, когда она поскользнулась на улице. Боже, если бы ты только видел этих бедняк там на заседании, сидели как к виселице приговоренные. Я их слышал, Этого достаточно. А как тебе нравится его заявление, будто он выступает от ее имени? Ты ведь знаешь, мама не могла бы сама принять это решение. Она ничего не смыслит в делах компании и никогда не интересовалась прибылью. За всем этим стоит Каттер. Только ему-то это зачем? Но всё равно мы не можем позволить, чтобы он взял И одним махом прихлопнул четыре наших журнала. Не можем и не должны. Отец никогда бы этого не допустил. Если бы не угроза полного банкротства. Тоби. Тоби, вспомни папу. Да это же самое настоящее убийство. Мекси почти выкрикнула последние слова. Но мы-то что можем сделать, малыш? Вся власть у матери. И она вправе принять любое решение, кто бы за ним ни стоял. Все, что касается компании, в полном ее ведении «А моральное принуждение», — медленно процедила Мекси, не то вынося приговор, не то пытаясь нащупать какую-то мысль. «Моральное, говоришь?» «Да». Чувствуется, что ты совсем оторвалась от родных берегов. Это Нью-Йорк, малыш, и такие вещи здесь не проходят. Это тебе не страница с особым мнением в лондонской «Таймс». — Я имею в виду не просто моральное принуждение, Тоби, — упорствовала Мэкси, — а в манхэттенском стиле. Если ты накормишь меня ленчем то я обязуюсь нанести визит дяде в его офисе. — Какого дьявола ты все это затеваешь? — Сама еще не знаю, какого. — Но надо копать, пока... — рассмеялась она. — Не выроем снова Нью-Йорк? — докончил за сестру Тоби строку, которая служила для объяснения любых неприятностей с городом, казавшимся им. «Центром Вселенной». «Это было бы в высшей степени неразумно, и ничего бы тебе не дало, Макси изрек Каттер, сидя за рабочим столом в своем офисе на Уолл-стрит. «Что бы вы с Тобиасом не чувствовали по данному поводу? И поверь мне, я понимаю вас и даже сочувствую вам». «Хватит!» «Насчет цветов и сердец, Каттер!» — огрызнулась Мэкси. «Давай начнем сразу с последней черты. Ведь это, кажется, твое любимое местонахождение!» Мэкси еще не заезжала домой и не переоделась с дороги. Но плаванье с тоби и великолепный ленч, который он для нее соорудил, помогли восстановить ее боевой дух. Так что, добираясь до центра города, Она успела составить план атаки и теперь притворяла его в жизнь. Пусть Эмбервилл publications частная компания и все такое прочее, мне на это плевать, общественное мнение в этой стране все равно существует. Тоби и я созовем пресс-конференцию, а мы именно так и намерены поступить в качестве акционерного меньшинства, и сообщим что ты оказал отрицательное влияние на нашу мать, на твою новоиспеченную жену, что уже само по себе вызывает удивление. Так вот, оказал на нее отрицательное влияние и обрек на смерть сразу четыре наших издания. Причем это было сделано без всякого предварительного уведомления «Тоби, Джастина и меня». Между тем мы все являемся акционерами и, следовательно, весьма заинтересованной стороной. Мэкси с вызывающим видом выставила вперед, обутые в сапожке ноги, откинулась на спинку кресла, словно пользуясь заслуженным после удачной атаки отдыхом, и продолжала. — Может, ты слишком толстокош, чтобы обращать... Внимание на общественное мнение. Но у тебя, между прочим, есть клиенты. Об этом ты подумал? Или о своих деловых партнерах, которые, как известно, не слишком любят, когда их фамилии начинают мусолить пресса? А как насчет журнального мира? Неужели Каттер? Ты настолько наивен, что думаешь, будто все эти... Нью-Хаузы, Херсты, Анненберги и другие займут твою сторону. Ведь они все знают, что ты чужак, и к издательским делам никакого отношения не имел и не будешь иметь. Да в газетах и на телевидении так это распишут. Пальчики оближешь. А еще бы, чтоб закрывались сразу четыре журнала. Сотни людей вышвыривают на улицу. И все потому, что какой-то недоучка и 5 минут не занимавшийся журналами, и только-только получивший там свое местечко от жены, так надумал. Каттер перевернул нож для бумаги, переставил чернильный прибор, завел настольные часы. После короткой паузы Мекси продолжила. Было очевидно, что дядя не собирается нарушать своего молчания. Не хотелось бы мне быть на твоем месте, Каттер, когда мы устроим нашу пресс-конференцию. Уверена, что к нам присоединится и Певка. Пусть у него и нет никаких акций, но все журналисты его просто обожают, считают гением, и это так. Но к тому же он еще прекрасный человек. Помнишь, что о нем писали, когда он оформил ретроспективную выставку в Музее графики? Да это не человек, а целое учреждение. И шанс стать тем, кем он сегодня стал, дал ему не кто-нибудь, а отец. Один из четырех журналов «Радиоволна», кстати, его детище, Зекари Эмбервилл, Считал, что у всех этих четырех журналов блестящее будущее. А люди отцу верили. О чем ты, наверное, забыл. Отец был для всех легендой и остается ею. Ты хочешь меня шантажировать, Мэкси? Не выйдет. С этого утра все четыре журнала больше не существуют. Так решила твоя мать, и это ее право. Ты, — медленно процедила мекси ты просто вонючка, презренный лжец. Мать ничего не решала. Это все ты. Не знаю, зачем тебе было нужно, но это твоих рук дело. Кто позволил тебе так со мной разговаривать? Мэкси еще не доводилось видеть своего дядю в бешенстве. Она улыбнулась ему прямо в глаза. Сейчас они были жесткими и метали ледяные искры. Если бы это действительно было решение матери, он никогда бы так не отреагировал. Не такой он был человек, ее дядя Каттер, неизменно подтянутый, владеющий собой, невозмутимо красивый и вежливый. «А я отрицаю» твое обвинение в шантаже. Улыбка Мекси расползлась теперь по всему лицу. Наглая улыбка чешерского кота. Тебе что? Не знакомо такое понятие, как «моральное принуждение»? Да само слово «моральное» в твоих устах — это не смешно, а просто абсурдно. Но ну хорошо, Мекси, что тебе надо? «Журнал. Один из четырех. И чтобы ты оставил меня в покое ровно на год. И я делала все, что захочу. Никаких условий, никакого заглядывания мне через плечо, никакого сокращения сметы, особенно последнее». Чувствуется, ты уверена, что он оследовала от своего отца его хватку. «Значит, одна...» «Хочешь спасти целый журнал?» «Да ты же за всю жизнь, может, всего неделю и проработала. И то неделя эта пришлась на лето, когда ты готовилась к каким-то экзаменам. Но давай не будем пререкаться», — произнес он, снова овладев собой. «Это никуда нас не подвинет. Если удастся уговорить Лили отдать тебе на откуп один из журналов...» а только от нее такое согласие может исходить, то тебе и твоим братцам придется гарантировать, что вы ни при каких условиях не станете втягивать в наше семейное дело средства массовой информации. — Но тогда мы полностью развяжем тебе руки в отношении трех других журналов, — отреагировала мекси сразу помрачнев. «Не вы мне их связывали, не вам и развязывать. Я вообще-то против того, чтобы поддаваться на шантаж, или как бы его ни называли». Не думаю, кстати, чтобы пресс-конференцию, созванную девицей, известной своими великосветскими похождениями, и ее братом, которые из-за своей несчастной болезни не в состоянии толком увидеть даже журнальный макет, чтобы такую пресс-конференцию восприняли здесь всерьез. Но ради сохранения мира в семье, и чтобы ты не начинала выступать со своими штучками, а это ты умеешь, я переговорю с Лили. Если бы она согласилась, то о воскресенье какого из журналов ты пытаешься вести речь? Бижутерии и банты тут же ответила Мекси. Она ни минуты не сомневалась, что если бы отец был жив и перед ним стоял выбор, он взял бы именно этот, свой первый журнал талисман, приший ему удачу. Что ж? Попытаюсь уговорить твою мать Мекси, но пока что обещать ничего не могу. Демо все это, Мэкси резко поднялась и направилась к двери. «С сегодняшнего дня я считаю себя главным редактором журнала», — заявила она, выходя. «С этой минуты. И не надо провожать меня до лифта. Сама дойду».